Глава 11. Большой походный воинский лагерь в Средневековье, показанный в голливудском блокбастере с красивыми шатрами, умытыми солдатами, ведущий без себя культурно-цивилизованно и настоящий, встречный в реальности, отличались между собой как небо и земля. Временная стоянка армии наемников напоминала разбитый бивуак дикарей, цыганский табор и передвижной цирк Шапито в придачу. Разбросанные в хаотичном порядке разнообразные палатки, курящиеся многочисленные костры, постоянные крики, нередко переходящие в отборную ругань, а то и драку, и, конечно же, вонь. Запах немытых несколько недель мужских тел, пота, готовящейся еды и испражнений, как людских, так и конских, создавал настолько ядреную смесь, что хотелось появления дождя, чтобы хоть на какое-то время почувствовать свежий воздух. Правда, после этого утоптанная земля моментально превратится в жидкую трясину и станет, скорее всего, от этого еще хуже. Так что выбор тут следовал далеко не однозначный. Оказалось, путешествовать небольшой группой и с армией наемников ни одно и то же. Ночевка под открытым небом на фоне нынешней ситуации уже не воспринималась чем-то неудобным и малокомфортным. Мне выделили отдельную палатку, представляющую собой кусок парусины, натянутый на пяти жердинах. Четыре по углам и пятый в центре. Жёсткая лежанка, что-то напоминающий столик, один деревянный стул, похожий на табуретку. Вот и вся обстановка моего временного жилища. Бернард разместился неподалеку, разведя костерок и устроившись на плаще с седлом под голову. Для него подобные стоянки не являлись экзотикой, он здесь ощущал себя вполне комфортно и даже, можно сказать, на своем месте. Этот момент вынудил меня начать с ним разговор уже на следующее утро по поводу его дальнейшей судьбы. Без затеи долгих вступлений я обратился к наемнику, подойдя к месту, где тот провел ночь. «Доброе утро, милорд», — приветствовал меня Бернард, заметив, как я подхожу. «Как спалось?» «Не очень», — правдиво ответил я, не приукрашивая реальность. «Хочу поговорить о тебе, точнее спросить о дальнейших действиях. Как ты знаешь, я заключил договор с представителями лиги, но ты в нем не упоминаешься. Возникает логичный вопрос. Может тебе вступить в какой-нибудь из местных отрядов?» «Уверен, легко найдутся желающие принять в свои ряды опытного воина. Хочу прояснить все сразу, чтобы потом не возникло недоразумений. Ты мне ничего не должен. Можешь идти куда угодно и делать что угодно». Лицо Бернарда приняло немного озадаченное выражение. Он, похоже, не ожидал ничего подобного. «А я не могу остаться с вами?» – произнес он. «Готов принести клятву, как ваши солдаты». «Хочешь поступить ко мне на службу?» – уточнил я. Это не то же самое, что наниматься по контракту, тут другое. Я понимаю. Обдумывая предложение, я на некоторое время замолчал. В принципе, идея, может, и неплоха. Раз уж остался без поддержки со стороны дома Эйнар, следовало начинать думать о будущем. Обзаводиться, так сказать, собственные свиты из верных соратников. Хорошо. Если ты в этом уверен, то я не против. Бернард радостно осклабился, довольный прозвучавшим согласием. Похоже, ему не слишком хотелось возвращаться к стезе солдата удачи. Прошелестел вынимаемый меч, клинок уперся в землю, на стальную крестовину легли грубые ладони. Не давая мне времени передумать, бывший наемник грохнулся на одно колено и начал произносить клятву верности, обязуясь до конца жизни хранить и защищать господина, выполнять его приказы сражаться с ним и за него. Понятия не имею, откуда он знал слова, да и вообще, верными ли они являлись, лорд Вардис как-то пропустил этот момент в ускоренном обучении курса молодых аристократов. Но, стоило признать, звучало все очень торжественно и официально. Тут уж нельзя будет сдать назад. Дело серьезное. Клятва работала в оба конца. Принимая человека под свою руку, лорд брал на себя обязательства по отношению к тому, кто поступал к нему на службу. Давать кров, обеспечивать всем необходимым, заботиться о вассале и плевать, что Бернард не являлся благородным. Любой свободный мог дать личную вассальную присягу. Слоняющиеся неподалеку наемники удивленно выпучили глаза, глядя на небывалое с их точек зрения зрелище, однако подходить близко не стали. Небрежно наброшенные на плечи худоща у паренька темно-фиолетовый плащ вместе со слухами, ходившими по лагерю со вчерашнего дня прибывшим колдуне, заставляли любопытствующих держаться подальше. Мало кому хотелось связываться с чистокровным ансаларцем. С самого детства людей пугали зловещими обитателями тандарийской низины, как простолюдинов, так и выходцев из дворянских семей. Пустоши служили неплохим доказательством правдивости этих сказок. Я не стал скупиться, положив своему первому вассалу удовольствие в 10 золотых монет каждый месяц, и тут же вручил ему два имперских дракона. Слишком щедро? А почему бы нет? Кто знает, что нас ждет впереди. Может, мы вообще через несколько дней сдохнем на поле боя с первородными. Скупиться в этих делах не стоило. К тому же торговцы еще вчера выдали мне денежный вексель на 2000 Да, на земле 21 века простому обывателю это могло показаться странным или вообще глупым, давать деньги вперед за еще не сделанную работу. Ха, ищите дураков, но тут все обстояло совсем иначе. Братья Капиши в мыслях не допускали, что ансаларский аристократ – один из древней знати – может их обмануть, скрывшись в неизвестном направлении. Нет, они скорее хотели подстраховаться от любых неожиданностей, стопроцентно получив гарантию того, что могущественный лорд-колдун останется сражаться на их стороне против альвов. Потому что устная договоренность – это одно, а выплаченная благодарность уже понадежнее выглядит. Теперь он точно не сможет преждевременно откланяться, не запятнав свою честь. И это абсолютная правда. В местных реалиях для благородного нарушить данное слово считалось тягчайшим проступком, в конечном итоге ложащимся черным пятном не только на обманщика, но и на весь его род. Так что иного выхода, как участвовать в предстоящей битве, для меня вроде как уже и не оставалось. Конечно, при условии, если я хотел и дальше остаться на материке, не превратившись в изгоя. Купи себе нового коня, желательно боевого, обнови оружие, доспехи, приказал я, когда с формальностями было покончено. «Да, милорд», — бодро ответил Бернард. Его старый меч снова спрятался весьма потертого вида ножны. «Здесь наверняка есть походная кузня. Обычно у мастеров по железу есть кое-что на продажу, на вещу прямо сейчас. Или остаться с вами?» «Не нужно, иди». Сам я направился на поиски обиталища чернокнижников, нанятых для магической поддержки против армии длинноухих. Долго блуждать не пришлось. Почти сразу навстречу попался давишний командир всей этой оравы, любители порать, кряжестый мужик с повадками бывалого вояки. Звали его Большой Пит, и он производил впечатление вполне адекватной личности, умеющей здраво оценить положение, в котором мы очутились. осмотритесь, ваша милость», — доброжелательно поинтересовался главный наемник, останавливаясь прямо передо мной. «Вроде того», — ответил я, — «ищу чародеев, нанятых торгашами в помощь, хотелось бы пообщаться с ними». Бородатый воин хмыкнул. Ему понравилось мое пренебрежительное обращение к представителям могущественной Дарсенгской лиги. «Если позвольте, я вас провожу», — предложил он. Его рука сделала приглашающий жест. Мы пошли рядом, обходя низкие палатки, плохо сделанные навес и едва тлеющие в утренних лучах солнца многочисленные костры. Встречающиеся на пути солдаты задолго до нашего появления уступали дорогу, позволяя без задержек двигаться в этом немыслимом нагромождении, отчего-то имеющего название армейский походный лагерь. Итак, я решил первым нарушить молчание. Вы ожидаете еще несколько сотен человек, и всего у вас будет 3000 мечей против 5000 альвов. Думаете, справитесь? Информация о доступных силах сама всплыла в голове после вчерашней беседы в шатре братьев-торговцев. Надо сказать, ночью я успел немного изучить экзарт кристалл с памятью полководца прошлого, и нельзя сказать, что полученные знания вселяли какие-то надежды по исходу предстоящей битвы. Понятное дело, я не стал экспертом в данной области, скорее нахватался по верхам, почерпнув немного полезного. В любом войске, особенно в том, что должно вскоре участвовать в крупном сражении, чрезвычайно важную роль играла воинская дисциплина. Тот, кто не падет духом после смерти товарища рядом, Кто не побежит, сломя голову с поля боя, не задрожит от страха и не сдастся в плен, тот в конце концов станет победителем. И никто иной. Разумеется, подготовка и снаряжение тоже очень важны. Фигурально выражаясь, с голой задницей одной шашкой не попрешь на тяжело бронированный танк. Но и сила воли стояла отнюдь не на последнем месте. А вот с ней это дела у наемников обстояли как раз и не очень. Как в общем и с оснащением. 500 лучников, 2500 разнообразной вооруженной пехоты. Платники имелись, но совсем немного, большая часть довольствовался обычными кольчугами, а также обшитыми кусками железа кожными куртками. Короче говоря, причин для оптимизма не наблюдалось. На мой взгляд, человек еще ни разу не участвовал в крупном сражении. «Вы забываете о двух тысячах наемников в Золотой Гавани с полутора тысячу городской стражи», — ответил Большой Питни, высказывая беспокойство по поводу не совсем равных сил в предстоящей схватке. Своей невозмутимостью и спокойствием он напоминал большого у медведя, лениво сидящего где-то в лесу и ждущего появления волчьей стаи. Это внушало определенной надежды, что потенциальные опасения окажутся напрасными, все будет хорошо и мы победим. Или наоборот, этот тамбал с буйной растительностью на лице ни черта не разбирался в военном деле и вскоре нас ждало сокрушительное поражение. Такое тоже вполне возможно. Неплохой выбор, да? Два диаметрально противоположных результата с высокой долей вероятности в пользу последнего. Но как тут не начать думать о запасных путях отхода? Мысли сами собой начинали прикидывать, где лучше всего встать, чтобы успеть свалить куда подальше в случае необходимости. «Значит, у нас выходит перевес», — сказал я, равнодушным взглядом окидывая двух придурков, увлечённо дубасивших друг друга по голове. Судя по спокойному поведению окружающих, это не являлось чем-то экстраординарным. По крайней мере, никто из их товарищей не бросал дело и не бежал либо разнимать драку, либо хотя бы понаблюдать за ней. Отлично. Кучка вооруженных приматов. Как с таким не победить? Вообще без проблем. Весь мир завоюем одной левой. Да уж. Теоретически, получается, 6.500 тысяч против пяти, согласился командир наемников. Но скорее 5 против пяти. Сомневаюсь, что городская стража покинет пределы Золотой Гавани. Большой Пит остановился. «Слушайте», — сказал он, — «на первый взгляд дел может показаться проигрышным, но это не так». «Да?» — с сомнением протянул я, не переставая любоваться красотами лагеря. «Что не говоря, строгая организация имеет огромное значение. Находясь все эти наемники в составе одного подразделения, то, скорее всего, порядка здесь наблюдалось бы куда больше. Наверное, при наличии хорошего военачальника». «Может, 2000 золотых — это не так уж и много?» Вчера как-то не приглядывался внимательно к лагерю, проезжая по нему. А сейчас затея поучаствовать в маленькой заварушке уже не казалось такой уж великолепной. «Правильно говорят, утро вечера мудренее». «Вы когда-нибудь пересекались с сальвами?» «Случалось», — нейтрально ответил я, не вдаваясь в подробности. «Они живут дольше людей», — зачем-то произнес прописный истинный главный наемник. «Ну да, полагаю, об этом все знают в Фелороне. Вы это к чему?» все еще не понимаю куда клонит собеседник, спросил я. «А еще их осталось очень мало. После боя, не устроенной вашими предками, для наухи стали очень трепетно относиться к своим. Я как-то имел с ними дела. Они предпочитают использовать других, а сами не пачкают руки. Уверен, ушастые будут осторожничать в битве и постараются понести как можно меньше потерь». Уж не знаю, с чего это они вдруг решили вылезти из леса, но могу с уверенностью сказать, что если мы сумеем навязать им ближний бой, нанеся серьезные потери, беловолосые ублюдки не выдержат и побегут обратно в свои дремучие чащи. Выдвинутая теория заставила замереть на месте. Любопытная мысль. Блин, а башка у бардача неплохо варит. Его рассуждения вполне могут оказаться верными. Надо же, честно, не ожидал. Но ничего не получится, если они останутся на безопасном расстоянии, убивая нас магией и стрелами, — заявил Большой Пит. Его глаза, испытывающие, уставились на меня. Вы ведь понимаете, милор, что ваша задумка с поджогом не сработает. Альвы не дураки бросаться, сломя голову, тушить какие-то деревья. Они легко разгадают ловушку. Мои плечи, накрытые темно-лиловым плащом, неопределенно дернулись. Что тут скажешь? Вояка прав. Никакой убежденности по поводу темы с выманиванием противника на полыхающий костер из ближайшей к городу рощи у меня не имелось. Так, простая импровизация. Слишком уж захотелось получить деньги на возрождение замка. Подвернулась возможность, надо брать, а не щелкать клювом, ожидая чего-то другого. Никто ничего не дает в этой жизни просто так, все приходится брать самому. Так, стоп. А вот это уже действительно странно. Не помню рядового офисного сотрудника Артема Городу подобных мыслей. Для него на первом месте стояла тихая, спокойно размеренная жизнь, без лишних сложностей и конфликтов. И уж точно без всяких желаний прикончить кого-нибудь в стремлении заполучить побольше денег и власти. Что от меня? Неужели это влияние кристаллов? Навыки обращения с оружием и самообладание при виде крови не единственное, что передалось через искусственно прожитые воспоминания. Характеры и тоже постепенно менялись. Интересно, девки пляшут. «Понимаю, вы, похоже, надеялись на братьев Капиш произвести впечатление, не заметив заминка, сказал наемник. И клянусь всем пантеонам девятерых, вам это удалось. Но нам все же стоит подумать о том, как составить новый, более реалистичный план битвы. Желательно с применением магии, чтобы все же и у нас, ребят, полегло как можно меньше». «Да, вы правы», — рассеянным голосом сказал я, занятый обдумыванием новых последствий от древних экзарц-кристаллов. «Получается, эти камешки не столь безопасны. Может, у них есть и другие побочные эффекты?» «Так вы поможете мне этого добиться?» — все не успокаивался Большой Пит, пытаясь заглянуть мне прямо в глаза. «Какие заклинания вы сможете применить?» «Об этом еще рано говорить. Сначала я хотел бы все же пообщаться с нанятыми чернокнижниками. Где они, кстати? Мы вроде шли к ним». Здоровяк в потертой кольчуге поджал губы. Он хотел услышать более конкретный ответ. «Вот их жилище, их там трое, живут прямо там», сказал он, его рука поднялась в направлении большой палатки с грязными разводами, подпираемой со всех сторон длинными жердинами. «Хорошо, пойду к ним, увидимся за обедом в шатре у братьев Капиш», произнес я, двигаясь в указанном направлении. «Позавтракать не получилось, но пропускать обед не собираюсь». Уверен, торгаши прихватили с собой повара и жрут далеко не то, что остальные обитатели лагеря. К тому же они сами меня на мед не приглашали. Отказываться однозначно не собираюсь. Хорошо приготовленная еда здесь роскошь. Зачем ее добровольно лишаться? Входя внутрь палатки, я ожидал увидеть там паршивый гадюшник, напоминающий конюшню с пьяными конюхами. Как-то не очень она выглядела снаружи. Однако этого не случилось. К счастью, все выглядело куда лучше, чем можно было ожидать. Вполне чисто, можно даже сказать уютно, сухо и без сильной вони, как на улице. Посередине стоял деревянный стол с разложенными бумагами, какие-то тумбочки, шкафчики, несколько подсвечников. Выглядела обстановка вполне прилично. Три типа, одетых в черные балахоны свободного покроя, увлечённо о чем то спорили, никак не реагируя на появление гостя. Я уже намеревался как-то обратить на себя их внимание, но тут мой взгляд случайно зацепился за свиток, лежащий на краю стола. Точнее, мне показались знакомыми несколько закорючек, видневшихся на пожелтевшем от времени клочке бумаги. Документ оказался выдернут из-под кипа других свертков и развернулся уже в моих руках. Пробежав глазами по нескольким строчкам, я удивленно приподнял брови. В ту же секунду говор в палатке стих, троица колдунов дружно обернулась ко мне, разглядывая появившуюся ниоткуда незнакомца обалдевшими взглядами. «Здесь ошибка», — категоричным тоном заявил я, тыкая кончиком пальца во вторую строчку сверху. На двоих чернокнижников не произвело впечатление мое заявление, и их роты начали приоткрываться с явным намерением начать выяснять отношения по поводу бесцеремонного вторжения. А вот третий, самый высокий, к его чести, вместо того, чтобы приготовиться орать, молча сделал несколько шагов вперед, встав за моим правым плечом. «Где?» — коротко спросил он, упираясь взглядом в старый свиток. Вот здесь, повторил я, ногтем помечая сочетание двух знаков. А может и не ошибка, тогда автор этого плетения полный псих. Почему? Потому что это знак теракла замыкает плетение без управляющего контура. В этом случае создание остается полностью свободным в части самостоятельности. Никаких установок, никаких барьеров или запретов сразу после появления. Видите формулу? Это ее конец, а при создании магических конструктов тут нужно ставить узел на какие-то ограничения либо на подчинение хозяину, а здесь даже этого нет. Колдун нахмурился. «Но ну, это оригинальный свиток, настоящий, со времен павшей империи», — сказал он, все так же рассматривать текст в поисках неведомых ошибок. «Значит, создатель чар, полный отморозок, раз не предусмотрел предохранителей, ни для кого и себя в том числе», — сказал я. «Кстати, меня зовут Готфрид, лорд Готфрид из дома Инар и только в это мгновение высокий чернокнижник с лицом маскеты, аккуратно зачёсанными назад темными волосами удосужился взглянуть на того, с кем говорил, на протяжении вот уже пары минут. «Я Дорн. Просто Дорн», — представился он, заворожённо уставившись на мои фиолетовые зрачки. «Вы хоть не соврали, к нам действительно пожаловал чистокровный ансаларец из древней знати». «Да, я тут, чтобы помочь вам в магическом прикрытии наступающей армии», — сказал я. Спрашивать именно других двух я не стал. Что-то они мне не понравились с первых минут. И более неряшливым видом, и хорошо видным стремлением сначала кричать, и лишь потом думать о том, что успел наговорить. Выглядели они намного старше своего товарища. Зато первый, более молодой, лет 25, производил впечатление увлеченного энтузиаста, готового на все ради получения новых знаний. этокий фанатик от магии. Такие люди зачастую бывают полезны. Их всегда следует держать под рукой, пользуясь при удобном случае. Но вот опять, это тоже откуда-то из экзарс-кристаллов мысль человека, уже прошедшего суровую школу жизни, а не из нежного 21 века из Земли. Все-таки интересно, как далеко это зайдет, и превращусь ли я в конечном итоге в совершенно другого человека. Не мешало бы знать расклад заранее. «Вы можете исправить плетение, строив необходимые части для контроля создания?» спросил Дорн с надеждой. Я снова посмотрел на свиток, где большую часть занимал вовсе не текст, а картинка некого монстра. Неведомый художник очень реалистично изобразил магическое создание, мне оно напоминало жуткую поместь собаки-переростка медведей-носорога. «Гончие бездны», я задумчиво процитировал название из «Шапки-листа». Занятное плетение. Так и представляю, как некий чародей в эпоху падения империи окончательно слетел с катушек и создал это заклинание. Засел где-нибудь в укромном месте и начал клепать твари, выпуская их затем в большой мир. Не с какой-то определенной целью, а просто так, для развлечения, чтобы хаос не останавливался. Все же забавные были тогда времена. И как повезло, что меня не выдернули в Фелрон в период разборок между ансаларскими благородными родами, приведшими к появлению пустошей на севере материка. «Интегрировать какие-то новые элементы в уже готовые плетения чрезвычайно сложно», — наконец ответил я. Необходимый опыт, какого у меня нет. Големостроение не моя специализация. Предпочитаю боевую магию. Дорн печально тряхнул головой. Значит, свиток бесполезен? Я еще раз посмотрел на чудовище на бумаге. Чему же? Может и пригодится. Вообще не совсем понимаю, зачем вам понадобился этот свиток. Вы же не сможете сотворить плетение. Необходимое количество энергии для подобных чар вам недоступно. Скулы колдуна напряглись, придавая его лицу раздраженное выражение. «Знаю, мы не умеем создавать эфирные каналы и не можем полноценно управлять силами бездны». «Полноценно?» — мои брови слегка приподнялись. «Что он несет?» «Даже зная формулу сотворения эфирного канала, пробивающую дорогу к неиссякаемому источнику магической энергии, обычно человек не выживет после начала взаимодействия. Это вопрос наличия дара, а не знаний». Лишь рожденным в семьях высшей аристократии ансаларцев детям передавались способности оперировать смертельными для остальных силами бездны. «Мы пошли другим путем, заявил Дорн, вытаскивая из-за ворота балахона медальон с вплавленным в середину темным камнем. От невзрачной безделушки ощутимо фанила знакомой энергии. «Ха, а я думал, у него при себе какой-то артефакт». «Накопитель?» — спросил я непонимающе. «И как вы его заряжаете? От старых реликвий?» Первый за весь разговор физиономия колдуна приняла гордое выражение. «Нет, мы научились добывать энергию из окружающего мира», самодовольно произнес он и принялся объяснять, как они это делают. Стоящая чуть в стране парочка попытался остановить болтуна, требуя не выдавать секретов, но тот не стал ничего слушать, полностью выложив принцип действия необычного накопителя. Если вкратце, то получалось, что они использовали разлом в анклаве теней, откуда сквозь вуале прорывались эманации бездны. Каким-то образом накопитель всасывал их в себя, давая потом возможность хозяину использовать полученную энергию. Амулеты заставляли неподалеку на время, после приходили, забирали уже полные. Долго, муторно, опасно и с чрезвычайно малым коэффициентом полезности, но это работало. Чернокнижники получали в свое распоряжение некое количество магии. Для наглядности можно привести реку с водопадом. Ансаларцы без проблем могли хоть купаться, там легко забирая столько воды, сколько нужно в любой момент, почти без всяких ограничений. А колдуны с побережья довольствовали всего лишь конденсатом, вызванным испарениями падающих потоков воды. Натянутый кусок полиэтилена, собирающий на поверхности капельки, вот что, по сути, представлял из себя накопитель. И, надо сказать, что это вызывало подлинное восхищение упорством и трудолюбием тех, кто изобрел столь оригинальный способ получения недоступной в обычных случаях силы. «Впечатляет», — сказал я после окончания рассказа Дорна. «Нет, правда, впечатляет. Лично я так бы не смог. Хотя все равно не уверен, что вам бы хватило сил создать даже одну гончую. Камешек у тебя на шее, конечно, неплохо светится с магическом зрением, но для наполнения формы конкретно этого заклятия не хватит и двух десятков таких, как он». Чернокнижник пожал плечами. Вообще-то мы не собирались его использовать. Должно быть, свиток случайно попал на стол. А что вы хотели применить против альвов? Как понимаю, именно это вы так горячо обсуждали, когда я вошел в палатку? Или спорили о том, что заказать на обед? На лице Дорна появилась слабая улыбка. Мы рассчитывали применить слезы ужаса, наложить ауру страха на вражеское войско. Ментальная магия, затуманивание разума беспричинной паникой, смятением и страхом просил я, не скрывая недоверия в словах. Альвы легко нейтрализуют его. Их магия справится с вашим заклинанием очень быстро, и никакого эффекта вы не добьетесь. Надо что-то другое, более действенное. Например, что? Я без колебаний приподнял все тот же свиток. Например, это. Видите вот этот символ? Знаете его значение? Дорн, изучающий, уставился на заковыристый значок. «Это обозначает смерть», — ответил он уверенно. Моя голова качнулась в отрицании. «Неправильно. Попробуйте его перевернуть. Что получается?» «Жизнь». «Верно. Жизнь», — ответил я. «Но символ жизни вверх ногами вовсе не обозначает смерть. Для этого есть отдельное обозначение». Двое других колдунов синхронно шевельнулись, заинтересовавшись разговором. Тут и Тормас смог понять, что дело пахло получением новых знаний. А до этого жадные всеодаренные, начиная от неофитов и заканчивая могучими магистрами стихийных кланов. «Тогда что?» Спросил один из парчки до этого момента, не проронивших ни слова. Умерщвленная плоть. Жизнь превратилась в не-жизнь. Это очень важный нюанс. И как нам это поможет против алюв, подал голос третий, последний из чернокнижников. Лесные кудесники — адепты магии жизни. Она плохо помогает против существ, созданных на основе... Некромантии, докончил Дорн, новым взглядом рассматривая свиток в моих руках. А я думал, это указание на смертельную опасность голема. Нет, скорее, это инструкция, какие материалы нужно применять. Второй чернокнижник чуть пониже остальных с лохмами сальных волос наморщил лоб. «Не понял, эм, -э, ваша милость», — сказал он. «Хотите сказать, что конструкция сдается из мертвой плоти?» Я качнул головой в его направлении, по моим губам растеклась улыбка. «Дайте ему пирожок за сообразительность». Все трое одновременно замолчали, обдумывая необходимость неожиданных ингредиентов для заклинания. «Где взять столько мертвецов?» Первым очнулся Дорн и сразу же сам ответил на свой вопрос. «Может, не обязательно человеческие тела? Сойдут и животные?» «Купим в деревне домашних животных, за забьем их, должно хватить», — поддержал его товарищ. На что я отреагировал еще одним поощрительным кивком. «Быстро соображают». Без нескольких глав о големах, прочитанных сразу после приключений в развальных замках, сомневаюсь, что мне удалось бы так же быстро разобраться в случайно увиденном свитке. Создадим гончую бездны? Глаза Дорна предвкушающе заблестели, он еще ни разу не практиковал столь сложную магию. Бросив желтый клочок бумаги, содержавший на себе смертельные заклинания, я прошелся в другой конец палатки. Полагаю, одной будет мало. Лучше пять или больше. Альвов все-таки целая армия. Зачем скупиться? Чернокнижники выпали в осадок от моих пожеланий. Ничего подобного им еще не приходилось делать. Займитесь поиском необходимых ингредиентов. Главное, смотрите, чтобы было не только мясо, но и имелось в достаточном количестве костей. Скелет магическим конструктом тоже необходим. А я пока посмотрю, что у вас тут еще есть интересного, сказал я, возвращаясь к столу. «Вы с ними поладили?» Первым делом спросил у меня Ирвин, когда началось обсуждение дальнейших планов после обеда. С чернокнижниками?» — спросил я, не неторопливо крутя в руке серебряный кубок, наполненный разбавленным красным вином. «О, да, и весьма. С моей помощью они получили возможность поучаствовать в создании чар, ранее для них недоступных. У нас с ними вышло полное взаимопонимание». Мартина не интересовали мои отношения с другими чародеями, его беспокоили более глобальные вещи. «Думаете, мы сможем победить с этими вашими гонщими? Что это такое вообще, кстати? Неужели альвы не смогут одолеть простых големов?» Некроголимов, уточнил я, — чрезвычайно опасное создание. — Вы уже с ними имели дела? — Нет, ни разу. Предпочитаю боевую магию, — уже второй раз за день заявил я. Это более полезно с практической точки зрения. — Тогда почему вы уверены, что справитесь? — А почему нет? Попробовать по-любому стоит, — ответил я. — Поймите, если длинноухи имеют достаточно магов, вам с ними попросту не справиться как-то еще. — Нам не справиться, — вкратчим тоном поправил меня Ирвин. «Вы ведь теперь воюете на нашей стране, милорд Готфрид, разве не так?» Мой бокал приподнялся в салюте. «Несомненно». В шатре повисла тревожная тишина. Моя оговорка подогрела и так напряженную атмосферу. «Братья ведь тоже не дураки, видят, с кем им приходится идти против альвов. Надменных сереброволосых долго не принимали во внимание, теперь совершенно не знали, чего от них ожидать. Последний раз длин сражались против людей лично многие сотни лет назад. Все знали, что в одиночку это отличные бойцы, а вот насколько они хороши в крупных сражениях, тот еще вопрос. В общей свалке индивидуальное мастерство уже не так важно, как умение нескольких воинов действовать сообща. Капиш чувствовали себя неуверенно, опасаясь провала. И мое появление встретили с некой долей облегчения, надеясь на зловещую репутацию северных лордов. Поэтому, в общем-то, и согласились заплатить кучу золота, чтобы хоть немного снять ощущение приближающегося поражения. А тут еще колдун отпускает неуместные замечания. Есть от чего задуматься. Да завалим мы ушастых, пробурчал Большой Пит, делая знак слуге наполнить опустевший кубок. Через пару-тройку дней подойдут оставшиеся отряды и пойдем давить лесных ублюдков. Говорю вам, у них нет шансов победить. Его милость лорд Готфрид создаст тех уродливых тварей. Мы подготовимся, и все получится. Так и будет. От меня последовал еще один одобряющий салют, на этот раз главному наемнику. Соглашусь с данным утверждением. Все будет точно по плану. Черт, если бы я знал тогда, во что все в итоге выльется, то ни за что не стал бы участвовать в этом безумном мероприятии, какие бы деньги за это не предлагали. Создание новых магических конструктов не зря считается одним из сложнейших разделов искусства. Как ансоларская школа, так и стихийные и вообще любой другой, чьи последователи умели оживлять неживые предметы. Хотя, если подумать, то у клановцев с этим вроде попроще. Повелители стихии предпочитали вызывать элементалии, вместо того, чтобы вкладывать силу в бездушные вещи. Но если формула известна и в распоряжении имеется все необходимое, в принципе, ничего экстраординарного в сотворении големов нет. Нужно лишь проследить, чтобы рисунок плетения нигде не нарушал общую структуру заклятия. Прошло 8 дней после того обеда, за это время ничего важного не произошло. Армия наемников перевалила за 3000 мечей и дошла до окрестности Золотой Гавани, где заняла одну из вершин ближайшего холма, откуда отлично просматривались высокие городские стены и лагерь для наухих любителей чужого добра. Долго нам так простоять не дадут, проворчал Большой Пит, наблюдая за вознёй трех фигур в черных бесформенных плащах рядом с загоном купленного по дороге скота. Что это они там делают во имя Ора и Нура? Готовят материал ответил я, бесстрастно наблюдая, как троица чернокнижников орудует огромными ножами. «Да», — с сомнением произнес наемник, — «а больше похоже на то, что режут животных. Для обеда рановато ещё». «О них не беспокойтесь, лучше начинайте готовить людей к битве. Несмотря на то, что мы подошли ночью, у шасты наверняка уже знают о нашем прибытии. Склон тут пологий, есть места для обхода с флангов, открыты со всех сторон. Вряд ли получится продержаться слишком долго». — Парни выдержат, не дрогнут. Главное, чтобы ваша задумка сработала, милорд. Последнее слово воин выделил особо, как бы намекая на мою центральную роль в предстоящей битве. — Что сказать? Так и есть. Не получится с големами? Сражение окончится, так толком и не начавшись. Это бесспорно. Вообще, вся затея выглядела чистой авантюрой. Очень уж много факторов могло развернуть ситуацию против нас. Приблизился Дорн, его руки в лучах рассветного солнца казались черными от налипшей свежей крови. Все сделано, можно начинать. Телеги готовы?» «Да, ваша милость, все 10 штук». «Отлично, пусть разложат плоть и кости в равных пропорциях в каждую, как договаривались, и не забудьте сено». Прошу. Чернокнижник отошел обратно к коллегам. «Ну ладно», — сказал я, разворачиваясь к выстроенным в один ряд деревянным пустым повозкам. «Приступим, что ли?» Глядя на то, как колдуны таскают еще кровоточащие куски мяса, Большой Пиц сделал перед собой круговой охраняющий жест пантеона девятерых. Наемник присутствовал при наших сдорном опытах в проверке работоспособности плетения в свитке и до сих пор не мог сдержать нервный дрожи, как только видел мертвые тела животных. Да, неаккуратно тогда получилось. Сотворенный небольшой монстрик в пропорциях 1 к 20 от реального образца чуть не обглодал лицо шокированного вояки, не ожидавшего столь резого поведения от еще совсем недавно мертвой кучки разрубленных кусков мяса. Подойдя к первой телеге, я поднял перед собой руки открытыми ладонями вперед. «Хверангус Калтарф Агран». Правая кисть сменила положение, став перпендикулярным к земле. «Аглар Харват». Левая повторила ее маневр. «Эвалу, Хара, Тиана». Скрытые под кучей соломы небрежно разрезанные порубленные куски мертвой плоти сдвинулись, начали приподниматься, образуя силуэт здоровенной твари высотой в полтора человеческих роста. Деревянные доски заскрипели, магическое создание попыталось пошевелиться. В ту же секунду резким ударом хлыста прозвучали слова еще одного заклинания. «Гевана трайт!» right Чары связывания зафиксировали голема на месте. Обойдя вокруг повозки, проверяя крепость магической удавки, я удовлетворенно кивнул сам себе. «При определенной доле воображения монстр вполне может сойти за быка», — пробормотал я, осматривая получившийся конструкт. «Жутко уродливого, отвратительного, воняющего быка». Еще раз убедившись, что оба плетения работают как надо, я перешел к следующей телеге. Через 30 минут все 10 созданий были готовы. Оживленные связные связанные прямо на вершине небольшого холма. Альвы тоже успели собраться организону, выступив из лагеря навстречу нам. Длинноухим не терпелось перебить наглых людишек, осмелившихся пойти против их несокрушимых воинов. И где-то первородных можно понять. Их разведчики, скорее всего, в подробностях доложили о том, что представляет собой наша армия. И, честно говоря, для постороннего, особенно на фоне великолепно экипированных воинов восточного леса, Наемники и впрямь смотрелись кучка оборванцев, захотевших напасть на каких-нибудь королевских гвардейцев. Но дело ведь не только во внешнем виде, не так ли? Личная заинтересованность играла тоже немаловажную роль. Особенно если наниматель объявил награду в один золотой за каждую принесенную голову с длинными ушами. Теперь наемники жаждали только одного – побыстрее добраться до альвов и начать зарабатывать себе лишнюю прибавку к жалованию. Повозки качнулись, медленно поехали вниз, постепенно набирая скорость, прямиком навстречу стройным рядам в красивых блестящих доспехах. Это ненадолго, уже скоро лесные кудесники обнаружат угрозу и попытаются ее нейтрализовать, но будет уже поздно, а ковы спадут, и големы окажутся на свободе. Наблюдая за первым столкновением, я вдруг понял, где совершил ошибку, не догадавшись изучить незнакомые чары более внимательным образом. Оказалось, эти долбанные гончие бездны имели в структуре одну незамеченную мною особенность, вплетенную в каркас всего заклинания мелкой нитью. Способность питаться жизненной силой убитых врагов, становясь быстрее и сильнее прежнего. Вот засада. Но не мое это, големостроение, не мое. Кто же знал, что давно умерший имперский чародей еще больший псих, чем я о нем думал ранее? Проклятие. Кажется, пришла пора искать проглоты и сваливать отсюда куда подальше, пока эти мутанты носороги не захотели прогуляться обратно и не побегать среди уже нашего воинства.